Часть третья. Как сдержаться и не закричать, когда? Если ваш ребёнок сейчас делает что-то, что вас раздражает, не переживайте. Подождите годик, и он будет делать что-то совершенно другое, что будет вас также раздражать. Лора Маркхэм. Я знаю, какие ситуации с детьми чаще выводят родителей на эмоции. В лидерах всегда непослушание, капризы, длительное засыпание, детская агрессия. Ребёнок дерётся, кусается, обзывается и так далее. И, конечно, родителям бывает сложно сохранять спокойствие и терпение, особенно когда присутствуют оттечающие обстоятельства. Зрители, накопленная усталость или болезнь, нервозность и так далее. В этой главе я постаралась собрать самые злободневные, самые распространённые ситуации, когда вы раздражаетесь. Я постараюсь помочь вам разобраться в причинах крика в каждом отдельном случае и приведу возможные примеры. такого поведения ребёнка. И самое главное дам максимально лёгкие и действенные лайфхаки. Не забывайте про правила семьи и ваш ресурс. Без этого никакие советы не будут действовать. Возможно, что вашему ребёнку какие-то методы не подойдут. Это нормально, ведь все дети разные. Но пробуешь что-то новое, вы всегда сможете придумать что-то своё. Давайте поможем сделать материнство лёгким. Делитесь своими лайфхаками в соцсетях. Ставьте хештег Бурьева_эксмо. Физиологические потребности. Сон, еда, горшок. Ребёнок отказывается есть. Постарайтесь понять, почему вам так хочется закричать. Почему вас это раздражает? А. Вы переживаете за здоровье своего крохи. Б. Не доверяете его чувствам. В. Вы просто устали. Г. Не можете придумать, как его накормить. Д. Вы чувствуете себя плохой матерью, если ребёнок не ест. Е. E. Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Он балуется. Б. Не голоден. В. Ребёнку не нравится вкус, цвет, запах. Г. Ему неудобно сидеть. Д. Он хочет вкусняшку. Е. E. Другое. Что можно сделать вместо крика? Засвистеть как чайник. Режим дня и правила семьи. Режим дня очень поможет в приёме пищи. Не допускайте перекусов. Организуйте завтрак, обед и ужин в определённое время. Тема еды очень волнующая, родителей тема. А я, как всегда, предлагаю очень спокойно относиться к этому процессу. В данном случае главная идея заключается в том, что чем больше мы стараемся впихнуть в ребёнка еды, тем больше показываем ему, что мы совершенно не можем контролировать этот процесс. Только он сам решает: открыть рот или нет, проглотить или выплюнуть. Это его физиологические процессы, и нам они не подвластны. Соответственно, как только малыш поймёт это, он будет этим пользоваться, и, например, будет активнее сопротивляться приёму пищи. Если ему не хватает вашего внимания, Или он рассержен. Но решить проблему с едой как-то необходимо. И самый простой и действенный способ это совместная готовка. Не выгоняйте ребёнка из кухни, когда вы готовите. Наоборот, попросите остаться и помочь вам. Если думаете, что в полтора года он не сможет помочь сделать кашу, то вы ошибаетесь. Поделюсь некоторыми идеями. Если планируется приготовление сложного блюда, просто дайте малышу стаканчики, мисочки с водой и попросите размешать соль, сахар, муку и так далее. Когда готовите с крохой, старайтесь никуда не торопиться. Будьте готовы к уборке. Сохраняйте спокойствие, терпение и доброжелательность. Всегда обращайте внимание на то, как у ребёнка что-то получилось. Проговаривайте это и хвалите. Ещё несколько правил. Не заставляйте есть. Нам родителям сложно понять, что дети могут наесться, съев половинку огурца, и укусив один раз хлеб. Но это так. Посмотрите вместе с малышом, каких продуктов не хватает. Составьте список и сходите вместе в магазин. Купите всё недостающее. При совместной готовке не забывайте о технике безопасности. Держите ножи подальше от ребёнка. Приобретите для него пластиковый одноразовый нож. или деревянный. Кроха будет в восторге от совместного приготовления пищи. Но можно увеличить положительные эмоции, надев на него красивый фартук. Ребёнок балуется за столом, играет с едой. Почему вас это раздражает? А. Вы устали убирать еду. Б. Хотите сами Спокойно поесть за столом. В. Просто устали. Г. Не можете придумать, как закончить такое поведение. Д. Вы чувствуете себя плохой матерью. Е. Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Ему скучно. Б. Он не голоден. В, так привык. Г, ему неудобно сидеть. Д, он хочет вкусняшку. Е, другое. Что можно сделать вместо крика? В момент закипания пары чите. Режим дня и правила семьи. Самый идеальный выход из такой ситуации. Это иметь чёткий режим дня по приёму пищи. Введите правила, что кушать нужно строго: в завтрак, обед, полдник, ужин. В промежутках можно пить только водичку. Варианты действий. Принять то, что ребёнок сейчас кушать не хочет и не будет. Насильно не впихивать, не уговаривать. и не подкупать малыша, позволить ему самостоятельно почувствовать и осознать, а хочет ли он это, а нравится ли ему вкус, а голоден ли он вообще, дать возможность научиться прислушиваться к себе и своим ощущениям, ввести правила, что ты сам решаешь кушать или нет. убрать телевизор. Во всех кафе наблюдаю, как детки едят под просмотр мультиков. Многих так кормят и дома. Так формируется условный рефлекс. При включении мультфильма у ребёнка вырабатывается желудочный сок и появляется чувство голода. Как не прививается привычка здорового питания и не вырабатываются Вкусовые пристрастия в еде. Организуйте зону для совместного приёма пищи. Новая скатерть, посуда, столовые приборы. Напоминайте малышу о правилах вашей семьи. Боишься, выходишь из-за стола. Будьте уверены в себе. Это ребёнок следует за вами, а не вы за ним. Ребёнок долго не засыпает. Почему вас это раздражает? А. Вам самой хочется спать. Б. Ложные ожидания в отношении ребёнка. Вы думали, что вы обо всём с ним договорились. В. У вас были планы. Г. Вы не знаете, как его успокоить. Д. Вы чувствуете себя плохой матерью. Е другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А перевозбудился. Б ему ещё хочется побыть с вами. В ему страшно быть одному в комнате. Г испытывает физический дискомфорт. Неудобная пижамка, жаркое одеяло. Д Возрастной страх темноты. Е другое. Что можно сделать вместо крика? Кричать шёпотом. Режим дня. Режим дня просто палочка-выручалочка, так как отход ко сну для ребёнка в этом случае будет не неожиданным, а предсказуемым. Но несмотря даже на чёткий режим дня, Необходимо помнить, что малышу сложно ещё самостоятельно следить за временем. Поэтому предупреждайте заранее и всегда давайте завершить начатое действие. Можно вместе с ним отправить всех игрушек спать. Да, график важен, но не нужно фанатично ему следовать. Если вы знаете, что ребёнок недавно проснулся, После дневного сна то сдвиньте ночной сон на часик. Почему у крохи могут быть проблемы с засыпанием? После дневного сна прошло слишком мало времени. Слишком короткое время активности перед ночным сном. Перевозбудился в течение дня. Оцените эмоциональное состояние ребёнка. Возможно, он переутомлён. Причём совершенно не важно, какие эмоции преобладали в течение дня позитивные или отрицательные. Помогите малышу эмоционально разгрузиться. Поиграйте с песком, водой, красками, пластилином. Если чувствуете, что ребёнок настолько перевозбуждён, что это уже переходит в агрессивное поведение. Предложите ему порвать, помять бумагу, побить подушку. Крохи сложно после подвижных игр лечь в кровать. Дайте время ему успокоиться. Дайте попить водички, обнимите, сделайте расслабляющий массажик, почитайте книжку. А лучше всего активные игры заканчивать хотя бы за час до начала приготовления ко сну. Остальные не спят. Конечно, сложно отправляться в кровать, зная, что все при этом не спят. Громко разговаривают, смотрят телевизор, включён свет. Поэтому в идеале минимизировать внешние раздражители. Ребёнку страшно находиться одному в комнате. Поговорите с ним. Узнайте, почему он не хочет лежать в кроватке и закрывать глазки. Малыш ещё хочет пообщаться с вами. Ему вас не хватает. Тут я могу порекомендовать только уделить ему качественное внимание. Но при условии, что он будет лежать в кроватке Поговорите с ним. Вспомните какие-то забавные моменты. Посекретничайте. А иногда и просто достаточно быть рядом и гладить ему спинку. Я понимаю, что есть много дел, и хочется поскорее пойти их делать. Но вы сейчас потратите на 10-20 минут больше времени, зато сохраните нервную систему себе и ребёнку. Конечно, кроха может долго не засыпать просто потому, что ему жарко, душно, что-то чешется и так далее. Может быть, были испробованы различные немягкие методы укладывания ребёнка. И теперь для него слово спать как красная тряпка для быка. Предлагаю менять и фразы. Вместо пора спать, телу необходимо отдохнуть. набраться сил для новых игр. И место для сна. Например, поменять кровать, украсить стену, сделать перестановку, купить новое постельное бельё, ночник, игрушку. Иногда малыш боится засыпать, потому что помнит, как проснулся однажды ночью, было темно, и он испугался. Важно проговорить этот момент и договориться, что в таком случае он может закричать: "Мама", и вы обязательно придёте. Что делать, если ребёнок не засыпает? Постарайтесь объяснить малышу, что сон это не обязанность, это необходимость организма восстанавливать силы, чтобы завтра быть ещё бодрее и веселее. За пару часов до сна он не должен смотреть мультфильмы и играть в гаджеты. Пассивная вечерняя прогулка помогает быстрее уснуть. Чтобы ребёнок за день уставал, ему нужны и физические, и спокойные игры, развивающие занятия. Почему практически все детки днём спят в садике? Даже те, которые не спят дома, потому что у них очень насыщенный там распорядок дня. И много других таких же малышей вокруг. Общение тоже утомляет. Придумайте ритуал перед сном. Идём в ванно, после купания надеваем халатик и самые лучшие в мире мягкие тапочки. Ложимся в кровать и разговариваем обо всём на свете. Или читаем любимую сказку. Потом засыпаем. Старайтесь соблюдать режим дня. Организм сам будет помогать ребёнку засыпать в определённое время. К садику начинайте кроху учить перед каждым сном вешать свои вещи на стульчик. Перед ночным сном вместе с малышом подготавливайте вещи, которые он наденет утром. Также ребёнку легче уснуть, если он будет знать, что будет происходить, когда кроха проснётся. Поэтому можно перед сном проговорить, какие завтра дела. Попробуйте игры на успокоение перед сном. Всеми любимая игра из детства. Море волнуется раз, море волнуется два. Ребёнок должен принять определённую фигуру и замереть. Можно помочь малышу замедлиться. Предложить ему быть львом и поохотиться на какую-нибудь игрушку. Соответственно ему нужно максимально спокойно проползти незаметно. Послушайте тишину. Необходимо замолчать всем, отключить телевизор, телефоны и постараться сконцентрироваться на других звуках. Как соседи сверху двигают стул. Как вода по трубам течёт. И так далее. Потом поделиться тем, кто что услышал. Слепите из пластилина Сегодняшний день. Нарисуйте сегодняшний день. Можно поиграть на песочном световом столе, рисовать и писать, обсуждая, кто что видит. Помечтайте о чём-то все вместе. Может, о ремонте или об отпуске? Постарайтесь даже зарисовать идеи. Стройте башенки из конструктора. Поиграйте в игру, кто лишний или кого не хватает. Выкладывайте различные игрушки. Дайте некоторое время на запоминание, а потом ребёнок должен отвернуться, а вы в это время убираете одну вещь или наоборот, добавляете. Спросите у малыша, что изменилось? Можно, чтобы у каждого члена семьи была коробочка или альбом с историями его жизни. И каждый вечер, соответственно, нужно вклеить, вписать, положить в коробочку альбом что-то важное из сегодняшнего дня. Игра всё обо всём. Для этой игры необходимы энциклопедии. Вы задаёте вопрос, И все вместе старайтесь найти ответ в книге. Даже если ребёнок не умеет читать, ему будет интересно узнавать что-то новое. А также ему наверняка захочется поделиться своим взглядом. Творчество. Можно рисовать красками вместе разные картины по онлайн-урокам. Сочините какую-то историю. Идея такая. Каждый говорит по одному предложению. Можно записывать на диктофон. А потом прослушивать всем вместе эту сказку. Ребёнок писается по ночам. Почему вас это раздражает? А, вам надоело по ночам менять постельное бельё, переодевать ребёнка? Б. Ложные ожидания в отношении малыша. Вы думали, что вы обо всём с ним договорились. В. Вы просто физически устали. Г. Не понимаете причину, почему он писается ночью. Д. Чувствуете себя плохой матерью, потому что кроха ещё не терпит всю ночь. Е. Другое Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Ещё сложно для его возраста. Б. Физиологические проблемы, энурез. В. Слишком большое количество выпитой жидкости перед сном. Г. Не привык к горшку. Д. Не привык просыпаться по ночам. Е. Другое. Что можно сделать вместо крика? Представьте, что промашка случилась не у вашего ребёнка, а у чужого. Как бы вы с ним общались на эту тему? Режим дня. Режим дня непосредственно влияет не только на недержание ночью, но и на сам процесс приучения к горшку в целом. Уже с шестимесячного возраста можно заметить, что действия ребенка имеют некоторую закономерность. Следите за количеством выпитой жидкости, за сном и уровнем стресса в течение дня. Почему у малыша может быть недержание по ночам? Очень много переживаний у родителей по поводу того, что кроха... писается ночью. В основном я слышу от таких родителей про энурез. Но важно понимать, что недержание во сне это не всегда энурез. Какие причины ещё могут быть? В течение дня было выпито много жидкости. Возраст до 5 лет. Нарушение сна, Например, долгое засыпание и из-за этого очень глубокий сон. Перевозбуждение нервной системы. Часто возникает при нарушении режима сна и бодрствования. Конфликтная обстановка в семье. Не зря говорят, что энурез это плач низом. Наследственность. Если у родителей Тоже была такая проблема в детстве. Стрессовая ситуация, которая случилась днём. Слишком завышенные требования к ребёнку. Много ожиданий, какое-то давление на него. Плохо дышит нос. Различные заболевания нервной, эндокринной и мочевыводящей системы. Психосоматика. Невозможность что-то контролировать в своей жизни. Мама не может контролировать свою жизнь. Ребёнок не может контролировать свой мочевой пузырь. Желание заботы. А также возможно, что малыш не хочет терпеть и ждать. Возможно, есть конфликт территории, и ребёнок таким образом её метит. Также специалисты по психосоматике нередко отмечают связь. Если у мамы цистит, у ребёнка может быть энурез. Обращаю внимание, что начинать искать причины такой проблемы всегда нужно с физиологической стороны, то есть вместе с врачами. Психологический энурез отличается тем, Что до повторяющихся инцидентов, был долгий сухой период, месяцев 6 точно. Если продолжительного сухого периода ещё не было, то либо ещё просто не сформировалась нервная и выделительная системы, либо это какая-то физиологическая проблема, болезнь. Самое главное, если ребёнок писается ночью, Не стыдите его за это. Не обсуждайте это при нём с другими людьми. Я не рекомендую унижать малыша и заставлять его ночью самостоятельно менять себе постельное бельё, а также стирать его своими руками, учитывая, что почти у всех сейчас есть стиральные машинки. Я за другое. За любовь, за ласку, Ваш ребёнок и так всё прекрасно понимает. Но есть какая-то причина, физиологическая или психологическая, по которой он писается ночью. И вы, как взрослый, должны помочь её решить. Пустыми разговорами можно вселить в малыша только чувство вины, стыд и неуверенность в себе. Но это не значит, что ему совершенно ничего не нужно говорить. Если проблему замалчивать, он всё равно будет считывать ваше недовольство и раздражение. Как помочь ребёнку? Следите за тем, чтобы он высыпался. Как мозгу будет легче поймать сигнал, что мочевой пузырь заполнен? Для родителей и психологов советую ознакомиться с упражнениями и приёмами, применяемыми при лечении детского энуреза. Подробно описанные в терапевтическом рассказе Дорис Бред Энурез. История про Энни. Рассказывайте терапевтические сказки с определёнными посылами. Помогите ребёнку снять эмоциональное напряжение. Игры с сыпучим сухим песком, кинетической глиной, пластилином, тестом. Валяние шерстью. Различные слаймы, лизуны, жвачки для рук. Многочасовые игры в ванне с водой. Воздушный шарик можно наполнять и опорожнять. Словно мыเฉвой пузырь. Порисуйте волшебными красками. Мука, вода, краситель гуашь. Побольше телесного контакта. Психологические упражнения бутерброд и сосиска. Ребёнка закатайте в одеяло и немного придавите своим телом. Конечно, он не должен пугаться, и важно, чтобы лицо было открыто. Снизить потребление жидкости во второй половине дня. В этот период предлагайте раскрашивать раскраски. Благодаря им малыш контролирует себя, не заходить за пределы. Самостоятельность. Ребёнок отказывается идти купаться. Почему вас это раздражает? А. Хотели, чтобы малыш слушался беспрекословно. Б. Ложные ожидания в отношении крохи. Вы думали, что вы обо всём с ним договорились. В. Вы устали. Г. Не знаете, как его уговорить искупаться. Д. Чувствуете себя плохой матерью. Е. Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А? Он устал. Б? Злится на вас за что-то или обижен. В? Он сейчас играет, а вы прерываете процесс. Г? Боится воды. Д? Просто не любит купаться, никак не затащить в ванно. Е? Другое. Что можно сделать вместо крика? Продолжите общаться с ребёнком с закрытыми глазами. Режим дня. Очень важно, чтобы процесс купания был каждый день в одно и то же время. Возможно, ребёнок не хочет идти купаться, потому что необходимо прервать игру или просмотр мультфильма. Правильный режим поможет справиться с этой проблемой. Как заинтересовать ребёнка? Необходимо объяснять с детства важность личной гигиены, что от этого зависит здоровье и что долгое время без купания может вызывать неприятный запах, который будут чувствовать другие люди, и как следствие, они будут стараться Избегать общения с таким человеком. Почитайте или посмотрите вместе, мои додыра. Испачкайте куклу и предложите ребёнку её отмыть. Дайте малышу выбор. Например, если пойдёшь прямо сейчас, то будешь купаться с пеной для ванны или с шипучей бомбочкой. Если позже, то просто душ. Используйте современные изобретения: плавающий пластилин, водные карандаши, фломастеры, краски для ванны, бесцветные наклейки, которые при намокании становятся цветными. И другое. Превратите купание в интересную игру. Например, приглушите свет, включите музыку природы. Представьте, что вы на острове. Чтобы завлечь ребёнка купанием и одновременно привести с ним в качественное время, предлагаю заранее сделать самостоятельно шипучую бомбочку для ванны. Для этого вам понадобится: 4 столовые ложки соды, 4 столовые ложки молотой лимонной кислоты, а также одна столовая ложка растительного масла. Всё это хорошо смешать. Выложить в специальную форму для бомбочек, либо можно использовать форму для кексов. При желании можно добавлять безопасные пищевые красители, отдушки, блёстки или даже спрятать мелкие игрушки. Так будет ещё интереснее. Ребёнок отказывается мыть голову. Почему вас это раздражает? А, вы считаете, что малыш должен подчиняться беспрекословно. Б, ложные ожидания в отношении ребёнка. Вы думали, что вы обо всём с ним договорились. В, вы устали. Г, не знаете, как уговорить его. Д, не воспринимаете страх ребёнка серьёзно. Е, другое.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 Что можно сделать вместо крика? Считать до 10. Можно вслух, чтобы не сбиться. Режим дня. Проговаривайте ребёнку заранее, когда вы будете мыть голову. Можно даже отмечать дни в календаре. Сложно поверить, но в этом случае процедуру малышу нужно проводить чаще. Чем чаще и спокойнее вы делаете то, чего он боится, тем быстрее кроха перестанет этого бояться. Ребёнок будет знать: "Да, сейчас мне помоют голову. Когда вода попадёт в глаза, это может быть неприятно. Но я вытру водичку, и всё будет замечательно". Именно так происходит работа со страхом. Благодаря частым взаимодействиям с этим страхом. Что делать, если малыш боится мыть голову, сильно плачет, когда на лицо попадает вода? Проговаривайте заранее. Сегодня вечером я буду мыть тебе голову. Ты будешь держать полотенчика и закрывать глазки, ушки. Объясните, почему эта процедура необходима? Потому что волосы, как и наши руки, становятся грязными. Можно купить козырёк для мытья головы. Он защищает и уши, и глаза от попадания воды. Не нужно подбадривать фразами: "Ну что тут страшного? Что ты как девочка? Ты что, трус?" и другими подобными. Дайте возможность ребёнку купаться с куклой, у которой длинные волосы. Пусть он выразит на игрушке свой страх и свои эмоции, связанные с тем, что ему помыли голову. Ребёнок не хочет чистить зубы. Почему вас это раздражает? А, повышенная тревожность. Вы волнуетесь за его зубки. Б. Ложные ожидания в отношении ребёнка. Вы думали, он понимает, что это важно. В. Вы устали и хотите закончить быстрее. Г. Опыты с детства. Вас заставляли. Д. Чувствуете себя плохой матерью на приёме у детского стоматолога. Е. Другое. Как думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А, он устал и не может сам. Б, злится на вас за что-то или обижен. В, он сейчас играет, а вы прерываете процесс. Г, ему лень. Д, однажды во время чистки зубов ему было больно. Может быть, шла кровь. Е, другое. Что можно сделать вместо крика? Начните взлетать. Расправьте руки-крылья. Режим дня. Конечно, если чистка зубов будет являться частью утреннего и вечернего ритуала, а не просто иметь стихийное явление, то вам будет гораздо проще. С чего начать? Многие родители Сталкиваются с этой проблемой. Дети не хотят. Они могут просто есть зубную пасту и грызть щётку, а иногда и вырывать зубами щетинки. Так что же делать? Начинаем всегда с самого простого и одновременно важного. Объясняем ребёнку, зачем необходимо чистить зубы и для чего вообще нам они нужны. И почему за ними необходимо ухаживать и беречь их. Можете даже спросить малыша, как он думает, для чего человеку зубы. В зависимости от ответа, либо корректируем его, либо добавляем. Конечно, они нам необходимы, чтобы жевать. Можно даже предложить ребёнку поэкспериментировать. Какую еду вы вместе с ним смогли бы съесть, не используя при этом зубы? То есть не разжёвывая пищу. Морковку и яблоко вряд ли у нас получится съесть, если закрыть зубы губами. А вот водичку попить или скушать пюре с йогуртом у нас бы вышло. А ещё от чистоты зубов Зависит дыхание изо рта. Также они необходимы для красивой речи, то есть правильного произношения. Напомните, что когда у ребёнка не было зубов, он не мог полноценно говорить, а только гулил. Конечно же, если зубки беленькие и здоровенькие, то улыбка будет красивой. Вы можете вместе с ребёнком сравнить фотографии рта с карисом. из белоснежной улыбкой, а также улыбку, где не хватает зубов. Ведь если не ухаживать за полостью рта и вовремя не лечить кариес, зубки могут выпадать. Думаю, все помнят рекламу из 90-х с зубной пастой и яйцом. Дети очень любят разные эксперименты. У вас есть прекрасная возможность Не только с пользой провести время с вашим малышом, но и наглядно объяснить ему, почему необходима гигиена. Предложите крохе представить, что сырое белое яйцо это как будто зуб. Нарисуйте посередине линию. Теперь на одну половину сырого яйца обильно нанесите зубную пасту. А другую половину оставьте чистой. Положите яйцо в стакан с 9%-ным уксусом. Важно следите, чтобы ребёнок не выпил уксус и не вылил на себя. Уже через несколько часов вы можете оценить результат. Прям как в рекламе. Там, где не было зубной пасты, скорлупа будет крошиться. Вы читайте с малышом книги на эту тему. Поиграйте в соответствующие игрушки, например, пластилин, мистер Зубастик или крокодильчик Дантист. Также вы можете самостоятельно нарисовать на белом листе бумаги черным маркером улыбку с белыми зубами. Можете раскрасить губы красным цветом. Далее положите листок бумаги в файл. После обеда ребёнок может нарисовать на белоснежной улыбке остатки еды. Жёлтым цветом, как будто это суп. А зелёным кусочки огурца. Чёрным крошки от хлеба. А теперь предложите ребёнку с помощью губки и воды сделать улыбку. вновь белоснежный Объясните, что после каждого приёма пищи необходимо споласкивать рот водой. А ещё можно сделать открытую челюсть из белой фасоли. Её нужно заранее приклеить, раскрасить её краской. Также зелёная это зелень, красная сок томатный и так далее. Далее предложить зубной щёткой почистить зубы. Ребёнок не хочет убираться в комнате. Почему вас это раздражает? А. Вам надоел беспорядок. Б. Ложные ожидания в отношении ребёнка. Вы думали, что вы обо всём с ним договорились. В. Вы устали убираться. Г. Не знаете, как сделать так, чтобы он убирал игрушки сам. Д. Чувствуете себя плохой матерью, когда вокруг беспорядок? Е. E. Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. У него нет привычки убирать свои вещи сразу после игры. Б. Он хочет вашего внимания в виде помощи. В. У малыша слишком много игрушек. Г. У игрушек нет определенного места. Д. Он берет пример с других членов семьи. Е. Другое. Что можно сделать вместо крика? С мишным голосом скажите, что вам не нравится, что игрушки валяются на полу. Режим дня. Конечно, для вашего же удобства вводите правила уборки или вообще заносите время для неё в режим дня семьи. Чтобы научить ребёнка убирать игрушки, нужно делать это регулярно. Желательно после каждой игры, перед тем, как достать новое развлечение. Важно не убирайте в комнате малыша Без его разрешения. Ведь вы можете разрушить какой-то фантастический мир. А в комнате подростка вы можете, например, стереть важную запись на слое пыли. С детьми постарше обязательно вводите правила. Например, влажная уборка в комнате два раза в неделю. Если ты не хочешь мыть полы сам, Нет проблем, я помою. Но в этот день на полу ничего не должно лежать. Всё, что будет валяться, я выкину. Приучайте ребёнка не только к поддержанию чистоты в своей комнате, но и в местах общего семейного пользования: коридор, ванная, кухня. Он может поливать цветы, отмечая при этом в календаре дни заменять туалетную бумагу, класть мыло, расставлять ботинки и тому подобное. Как приучать? Так как ведущая деятельность дошкольников игровая, то этим нужно пользоваться. Например, перчатки могут просить, чтобы их положили Греца на батарею. Ящик для игрушек плачет в поисках синего трактора. А мешок для Лего ищет детальки. Можно нагружать кузов машины, тележку для продуктов либо перевозить игрушки в коляске. Во время уборки стараемся быть очень терпеливыми и спокойными. Хочу акцентировать ваше внимание на том, Что до 3 лет нормально, если ребёнок не может сам убрать игрушки. Поэтому не стесняйтесь активно ему в этом помогать. Причём очень весело и задорно. Идея такая: если вы убираетесь с грустным лицом, если вам уборка не в радость, а в тягость, то малышу-то уж точно не захочется делать то, что не нравится. даже мамочки. Мой совет. Включайте музыку, пританцовывайте и подпевайте, устраивая уборку. Во время уборки игрушек вы можете учить цвета, формы, какие звуки издают животные. Конечно, помним о выборе, без выбора. Ты разложишь носки или кубики? с детьми, которые уже умеют читать, хорошо действуют записочки. На грязную посуду положите листочек, на котором будет написано: "Мы так устали лежать в раковине. Нам так хочется быть чистыми". Не ругайте сразу. Вначале проговаривайте вслух, что вы видите. Грязные ботинки на ковре. Конечно, дайте ребёнку Пояснение. Ботинки и спачкали ковер. Вообще с детьми, да и со всеми. Старайтесь говорить меньше слов. Если действительно хотите получить результат. Увидели мокрое полотенце на кровати, сказали об этом. Проговорили, что происходит, когда оно мокрое лежит на кровати. Если не подействовало. Ты повторяем одним словом полотенце. Но главное и самое важное правило замечайте и закрепляйте положительные действия. Здорово, ты убрал все кубики. Осталось убрать только Лего и всё. Мебель, система хранения игрушек должна быть максимально удобной для ребёнка, учитывая его возраст. Двухлетки проще всё накидать в одну коробку или большой ящик. А вот четырёхлетка уже с радостью расставит свои игрушки в домик или на полке. Игрушки, которыми малыш не должен пользоваться без вас, должны быть в недосягаемой зоне. Важно понимать, что если вам стыдно за то, что не убрано в детской комнате, хотя это не ваша комната. И вас это сильно бесит? Проблема находится у вас внутри. Это может быть запрос для проработки с психологом. Ребёнок не делает уроки. Почему вас это раздражает? А. Вы устали делать уроки за него. Б. Ложные ожидания в отношении ребёнка. Вы думали, что ему легко будет даваться обучение. В. Опыт из собственного детства. Вас заставляли делать уроки. Г. Не знаете, как сделать так, чтобы он сам садился за домашнее задание. Д. Чувствуете себя плохой матерью, когда ребёнок получает плохие оценки. Е. Другое Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А, у него нет привычки заниматься. Б. Ему не нравится неудобно его рабочее место. В. Ребёнок неусидчив. Г. Он не понимает последствия. Д. Сложно даётся обучение в целом или конкретного предмета. Е другое. Что можно сделать вместо крика? Мните бумагу и закидывайте ею ребёнка. Играйте в снежки. Пусть снежков будет много, чтобы он в ответ кидал тоже. Режим дня. Да, конечно, выполнение домашнего задания должно быть включено в режим дня. Желательно, чтобы в это время вся семья была занята спокойными делами. Не был включён телевизор, так как он будет очень отвлекать ученика. Почему ребёнок не хочет делать уроки? Он может просто не понимать темы. У вас с ним должны быть доверительные отношения, чтобы он смог вам рассказать об этом. В этом случае идеально нанять репетитора или договориться с учителем о дополнительных занятиях. Ребёнок устал или плохо себя чувствует. Очень часто родители не разрешают своим детям передохнуть после школы и вообще считают, что валяться на диване или играть с игрушками это пустая трата времени. Но малышу необходимо переключаться, разгружаться, расслабляться. Поэтому в режим его дня предлагаю добавить время делаю, что хочу. Он оттягивает тот момент, когда вы будете проверять его домашнее задание, потому что знает, что вы можете рассердиться, повысить голос и не тактично повести себя по отношению к нему. К сожалению, у ребёнка уже сложилось впечатление, что вам он совершенно не важен. Вы постоянно интересуетесь только школой, оценками, поведением и уроками. В таком случае, начните уделять ему время тета-тет -тет каждый день. Особенно, если появился новый член семьи. У него плохое настроение. возможно, его как-то обидели в школе. И сейчас ему необходима ваша поддержка или просто возможность погрустить. Как помочь, не делая уроки за ребёнка? Это самая страшная ситуация для родителей. Делать уроки вместе с малышом. Мы уже прошли всю школьную программу, и большинству Не очень хочется опять всё это проживать. Наверное, самый лучший способ это нанять специально обученного человека, который будет учить уроки вместе с ним. Сделайте зарядку. Физическую разминку перед тем, как сесть за выполнение домашнего задания. Также постарайтесь не дать урокам в школе ухудшить ваши детско-родительские отношения. Будьте рядом, поддерживайте, предложите варианты. Некоторые детки способны делать самостоятельно уроки, но им обязательно нужно, чтобы мама просто находилась рядом. Если заметили такое в вашей семье, то постарайтесь находиться рядом, занимаясь при этом своими делами. Также я рекомендую ребёнку провести нейродиагностику. И хочу поделиться с вами волшебной техникой Урока монстр, о которой я узнала на обучающем курсе по детской психологии и психотерапии Светланы Смирновой и Марии Серебряковой. Этой техникой пользуются уже сотни моих клиентов. Техника урока Монстр. Идея такая. Предложить ребёнку нарисовать монстра того урока, который необходимо сейчас делать. Можно слепить из пластилина или собрать из конструктора. Задача ребёнка уничтожить монстра. Как, выполняя домашнее задание, Если получилось, что оторвали, отрезали, зачеркнули ему руку, не получилось, увеличили её в размерах. Любая ошибка приводит к новому отрастанию руки, пристройке нового элемента. В конце концов, так как все ошибки будут исправлены, монстр будет побеждён.